Глава третья. Стойку изменяет чувство юмора. В этот ужасный момент в комнату с топотом ввалился Стойк обширный. Икингов папа. Стойк обширный, да трепещет всякий, кто услышит его имя, был вождем племени лохматых хулиганов Пузо, как боевой корабль, борода, как стадо ужаленных молний и ежиков. Он был добр, но вспыльчив и в данный момент уже пребывал в прискверном расположении духа. Большегрудая Берта, камикадина мама и предводительница бойба Баб очень обидно высказалась насчет выступления хулиганов в эстафете со взломом. «Вы, хулиганы, не способны бумажный пакет взломать, даже если вас в него посадить!» прогремела большегрудая Берта между взрывами истерического хохота. Стоик не мог устоять перед таким дерзким вызовом, особенно брошенном большегрудой Бертой. Он поспорил с ней на два ее лучших топора, поклявшись до конца дня доказать, что хулиганы по части воровства не уступят бой бабам. Берта приняла пари, и они скрепили его, стукнувшись животами. Вот и все. И как мы вскоре увидим, это самым прямым образом поставило Икинга в шаткое положение на карнизе библиотеки. По пути домой стоик заподозрил, что свалял дурака, ведь бой бабам и правда нет равных в грабеже и воровстве. Словом, когда вождь вернулся в родную хижину, он пребывал не в том состоянии, чтобы спокойно перенести вид угольков на месте своего навехонького трона. «Арх!» — взревел стоик обширный, вырывая клочья из бороды. «Мой любимый трон! От него ничего не осталось!» «Очень даже осталось», — поспешно перебил вождя Рыбьенок, импровизируя на ходу. «Да, он немного почернел по краям, но это только добавляет ему неповторимого варварского шарма. Да это ж последний писк викингской мебельной моды». Стоек немного поостыл. «Смотрите!» — Рыбьенок воодушевленно потряс трон. «Это по-прежнему отличное...» кресло. Изменилась лишь внешняя отделка». Стоик принялся задумчиво теребить бороду. Рыбьенок похлопал по сиденью трона. «Ну уже", подбодрил он. «Давайте поглядим, как вы будете на нем смотреться». Стоик обширный опустил свою громадную задницу на трон, а рыбьянок чуть отошел. «Браво!» — зааплодировал очкарик. «Так варварски! Вы просто образец современного викингского полководца!» «Ты думаешь?» — спросил Стоек, поигрывая мышцами. Он действительно смотрелся отменно. Здоровенный викингский вождь двухметрового роста с бородой, словно взорвавшееся гнездо на обгорелых руинах трона, перекрученных, почерневших и еще слегка дымящихся. «О, да!» — разливался соловьем Робьенок. Прямо видение из Волгалы, стойк обширный, гроза морей, высочайший правитель племени лохматых хуликанов, да трепещет всякий, кто услышит его имя -ху -ху. в своем самом пугающем. Первобытно, великолепно, Устра Левая задняя ножка трона дрогнула и подломилась. Стойка обширный, гроза морей, высочайший правитель племени лохматых хулиганов, трепещи всякий, кто услышит его имя, с треском обрушился на пол. Дом содрогнулся до самых стропил. Повисла нехорошая пауза. Рыбьенок открыл рот. Ну, непросто было придумать оправдание в таких-то обстоятельствах. Ну, благодаря камикадзе ему не пришлось даже пробовать. Большинство викингов слишком боялись вождя лохматых хулиганов, чтобы смеяться над ним. Но, увы, бой-бабы ничего не боятся. Камикадзе заржала так, что чуть не свалилась. Стоек вскочил на ноги с быстротой удивительной для человека с телосложением быка-культуриста. Стоек вышел из себя. А когда хулиган выходит из себя, вернуть его обратно невозможно. — Молчать, — взревел он, — как ты смеешь смеяться надо мной, ты, мелкая болотная козявка! И в этот миг он осознал, что у мелкой болотной козявки в руках пара весьма элегантных мохнатых подштанников до странности знакомого вида — торовы громы! У нее хватило чисто бой бабьего нахальства стащить его из исподние. Раздувшись, как разгневанный бабуин, вождь выхватил меховые подштанники у похитительницы. И как ты смеешь воровать подштанники, вождя племени лохматых хулиганов? Прорычал стойк обширный. Это было обчистилище? Там и требовалось стырить по-тихому, нахально усмехнулась Камикадзе. На случай, если вы, хулиганы, не заметили. Но хотя это была совершеннейшая правда, замечание ничуть не улучшило настроение Стойка. «Подштанники вождя, священная монаршая собственность!» взревел стойка обширный. «Как и этот трон! Я знаю, кто виноват в этом безобразии! Икинг, это же твой дурацкий козявка-дракон!» «Без ножек!» Он ткнул пальцем в Беззубика, который хихикая восседал на остатках трона. «Его зовут Беззубик, пап!» Торопливо поправил Икинг. и «Я не думаю, что это он. Возможно, просто искра от очага». К сожалению, Беззубик выбрал именно этот момент, чтобы как следует рыгнуть, выпустив из ноздрей два больших черных клуба дыма катив присутствующих дождем щепок от трона. «Ты что, за дураками меня принимаешь?» — прогромыхал стойк. «Нет-нет», — умиротворяюще забормотал рубинок «Просто за слегка альтернативно одаренного в области черепа. И это священная веками особенность викингских вождей». «Заткнись», — прорычал стойк, хватая одну из ножек трона и размахивая ею перед носом у икинга. «Посмотри на это! Следы дёсен! Эта твоя дурная лягушатина слишком уж часто переступает черту!» «Извини, пап!» — пробормотал несчастный без «Беззубик!» — обрушился он на своего любимца. «Ты же знаешь, что тебе не полагается трогать ничего, что принадлежит моему отцу!» Ну, ну, ну, древесина, же, возразил беззубик. И Икинг говорит, ешь свою древесину. Вот беззубик и съел древесину. Я имел в виду опилки на твоей тарелке, а не трон, не уступал Икинг. И ты это знаешь, беззубик. Стоик медленно сделался из красного лиловым, словно синяк. Голос его, когда он снова заговорил, был зловеще спокоен. «Икинг, уж не подраконье ли ты ли сейчас разговаривал?» «Да, папа, то есть... нет, пап, заикаясь, ответил Икинг. «В смысле, я не знаю, папа». «Ты говорил подраконье», — отрезал стойк. Он вынул из кармана заляпанную тетрадку на обложке Чернилами было написано «Как одолеть дракона». «И что это я обнаружил у тебя в комнате?» «Это ты понаписал, Икинг?» «Да», — признался Икинг. Отникиваться все равно не было смысла, поскольку под заголовком значилось «Икинг, кровожадный карасик третий. Икинг заносил в тетрадку описание всех разнообразных видов драконов и наброски драконьего словаря. Стоик гневно напыжился, ноздри у него раздувались, как у разъяренного бизона. «Это уж слишком». «Книги! Мой наследник и пишет книги! Тебе положено быть викингом, икинг! Кровожадные карасики книжек не пишут! Твои предки-хулиганы, которых боялись все вокруг, в могилах попереворачиваются!» «Чего не делают кровожадные карасики, Икинг?» Икинг повесил голову. «Кровожадные карасики...» «Книжек не пишут», — пробубнил он, глядя в пол. «Кровожадные карасики их даже не читают», — добавил Стоек. «Книги запрещены полностью. Решением Тинга, о чем ты знал бы, если бы не занимался всякой чепухой». «Последний табель просто позорище!» — Икинг, — продолжал бушевать отец, — «тебе следует больше внимания уделять бессмысленной жестокости и угону скота. Анимается дурью, шкрябая книжонки!» — он едва не подскакивал от бешенства книги. «Книги бесполезны!» — Икинг, бесполезны! «Только одна книга достойна чтения, одна единственная!» «Исключение из правила — это как приручить дракона!» Профессора Дряблинга? Вот книга для хулиганов. Стой косекся на полувопли. Его внезапно осенила блестящая идея, а такое с ним случалось нечасто. Ведь эта книжка лежит где-то здесь. Я точно знаю. Плевак, крикливый украл эту книгу собственноручно. Викингские племена презирали книги, рассматривая их как ужасное влияние цивилизации и угрозу в варварской культуре. Книги были запрещены, и хранились в большой мрачной остолопской публичной библиотеке под охраной жуткого мятого косматого библиотекаря и устрашающей армии остолопских воинов и дрелингов. У библиотекаря ходила такая слава, что храбрейшие викингские воины, несмотря на все презрение к книгам, мечтали утереть ему нос, украв из библиотеки хоть что-нибудь, однако удалось это пока очень немногим. «Так-так». Стоик задумчиво почесал бороду ножкой трона. «Надо всего лишь отыскать эту книгу и показать ее Берте. Вот и будет ей доказательство, что хулиганы — мастера воровать не хуже бой-баб». Спорим, ни одна из воительниц Берты не сумела утянуть книгу прямо из под носа умятого косматого библиотекаря. «Хе-хе-хе, я выиграл спор, выиграл». Стоик в восторженном злорадстве потер руки, сунул ножку трона в огонь и тут вспомнил, что надо бы сделать внушение Икингу. «Э, угу», — произнёс он, поспешно возвращая голосу твёрдость. Ему крайне не терпелось отправиться на поиски книги «Как приручить дракона». «Я по-прежнему очень озабочен, Икинг. Я намерен избавиться от этой твоей...» «Дурацкой писанины про то, как одолеть дракона!» «Я никогда больше не хочу слышать, как ты разговариваешь по драконьи!» «Или видеть, как ты книжки пишешь!» Он сунул икингову тетрадку в нагрудный карман своей безрукавки. «Начинай вести себя, как будущий викингский вождь! Сосредоточься на бессмысленной жестокости и бои на топорах! Прекрати водить дружбу с этими кикиморами!» Он сердито зыркнул на камикадзу, которая радостно ухмылялась ему в ответ. «И предупреждаю тебя самым серьезным образом!» Стоик понизил голос до самого серьезного тона. «Если этот твой дракон еще хоть раз выкинет что-нибудь подобное, только раз, я... я... я...» Стоик мучительно задумался, придумывая по-настоящему суровое наказание. «Я его выгоню!» Сказал он наконец. Нет! В ужасе ахнул Икинг. Сказал выгоню, значит, выгоню, твердо ответил стойк. Тебе сегодня исполняется двенадцать, Икинг. Самое время перестать, наконец, валять дурака и начать становиться нормальным викингским героем ради твоего же блага. Ну ладно, но куда же я положил эту как приручить дракона? Забормотал вождь себе под нос. «Ой, не терпится увидеть Берти на лицо, когда она сообразит, что я выиграл спор. Это сотрет ухмылку с ее щекастой физиономии». И стоек в припрыжку выбежал из комнаты, чтобы поискать книгу в зале собраний. Н -н «Неприятный дядя этот, т твой папенька!» Пыхтел беззубик, пока Эйкинг стирал с его спинки шпинат подолом без рукавки. «Совсем не, не в себе!» Я ему не, не дурацкая или лягушка. Ну, если ты и дальше будешь есть чужие троны. Всех из себя выведешь, проворчал лыкинг. А теперь беззубик. Пожалуйста, подумай как следует. Отец сейчас говорил серьезно. Еще один проступок, и тебя вышвырнут отсюда за шей. Припомни, не натворил ли ты еще чего-нибудь. Беззубик посмотрел на Икинга снизу вверх, щенячьим взглядом. Кто? Я? Невинно вопросил он и замотал головкой так яростно, что даже рожки задрожали. Вот и еще. Ну и молодец, с облегчением произнес Икинг. Беззубик подумал еще немножко, задумчиво почесал за ухом и стал слизывать шпинат с задней лапы раздвоенным язычком. — Ну, — небрежно признал он между делом, ну, — разве что одну пустяковину. — Какую пустяковину? — с упавшим сердцем спросил икинг Беззубик вздохнул, на секунду перестал вылизываться и указал коготком на большую метлу, прислоненную в углу. Икинг посмотрел туда, пригляделся и испустил вопль, которому могу позавидовать его отец. — Там, спрятанное за метлой, валялись останки книги. Обугленные, потоптанные и пожеванные останки книги с золотыми застежками, затейливыми золотыми буквами и очень толстым переплетом. На разорванной пополам, подранной в клочья острыми коготками и заляпанной шпинатно-зелеными полосами обложки еще можно было разобрать название «Как приручить дракона». Профессор Дряблинг. Выдержки из тетрадки Икинга «Как одолеть дракона». Открывать осторожно. Витиеватая ругань. Безотказно работают оскорбления, предполагающие, что противник хлюпик. У тебя руки как водоросли, да ты даже медузу один на один не одолеешь. Не стоит пробовать оскорбления данного типа, на душегубах они могут убить. Как одолеть дракона? Все драконы смертельно опасны, но некоторые опаснее остальных. Начну с моих любимых видов. Ядовитые драконы. Первое. Гадючка отравная. Гадючки отравные показываются только после заката. Они так опасны, что у них нет естественных врагов, и поэтому они очень яркого и светящегося желтого цвета. Скрутень пагубный. Если вас укусил скрутень, ничего не поделаешь. Вы мертвы, как динозавр. Чепушистик ядовитый. Укус чепушистика убивает за четверть секунды, но спасение есть. Чепушистики не выносят свиста. Услышав его, они застывают, как статуя. И обнаружил это я на обрыве дикого дракона.